10 августа 1941 года. Возвращаемся на базу. От хутора, Серже я еле оттащил. На рассвете он нашел еще одну яму. Человек сорок. Наваленный беспорядочной кучей. Поэтому сложно точно подсчитать. Давно лежат. Воняет так, что глаза слезятся уже метров с семи. Красноармейцы, два летчика, милиционеры и танкисты. Все полураздеты и босые. Прямо упыри многостаночники какие-то. Развлекаются по полной программе, но этих хоть людей по лесу не развешивают. Расстреливали их всех здесь, на краю ямы Гиризы, от наганов и мосинок. Едем днем. На дорогах пусто встречаются люди, работающие в поле. В одной деревеньке остановились у колодца. Так нам почти сразу молока притащили и с поклоном вручили. Мужик местный подсуетился. Холодненькое, аж зубы ломит. А мужику эти зубы явно жмут. Серж еле сдерживается, но приходится улыбаться и похлопывать мужика по плечу. Прощаемся. Ох, заеду я попозже осенью в эту деревню на обкатку молодняка. Просто так ты у меня не сдохнешь. Пока мужик бегал в дом, Я устроил словесную выволочку Сержу. Серж, тормоз паровозный, запалишь нас. Нам будет здесь не проехать со своим караваном, а дорога такая удобная. идти твою налеву, подожди тройку недель. Будем молодняк на живому бою учить. Заедем, поквитаемся. Улыбайся, и заряди его пожрать принести. Так что, когда мужик притащил нам семь красноармейских книжек, Серж лыбился так, что гланды были видны. А я отстегнул мужику денег. И нам вытащили еще и поесть. А то мы даже оголодали слегка, по лесам погулявши. Никого же не трогаем. Пацифисты грибучие. Похоже, выдавливание окруженцев в этом районе — это национальный спорт с элементами садизма. Неудивительно, что у нас после войны столько пропавших без вести. Вон эти пропавшие без вести по лесам валяются. И хорошо, если целыми кусками. Забрав провиант, отъехали от деревни километр четыре и встали на короткий отдых. Лесная опушка встретила нас запахами грибов и начинающейся осени. Но я не замечал этого. Здесь, на небольшой прогалине в лесу, я собирался поваляться остаток дня и хоть немного привести мысли в порядок. Дорога была совсем рядом. И даже слышно было, как по этой неширокой дороге проезжают крестьянские телеги. Не часто. За два часа, что мы просидели на этой небольшой полянке, только три раза. Я вообще не смотрел на дорогу, завалившись на траву в тень разлапистой березы. А Серж лениво наблюдал за окрестностями и периодически отходил от меня к кустам у дороги, но надолго его не хватило. Не могу, командир. Надо сказать, Серж первым стал называть меня командиром. С поездки в Краслову а потом подхватили остальные, даже Виталик. Душа не на месте. Пока не вернусь, не успокоюсь. Давай сходим в деревню. Ну хотя бы в тот дом. Ты же умеешь. Давай вернемся. Я с любопытством снизу вверх посмотрел на напарника. Это был второй случай, когда этот опытный боевик проявил эмоции. Первый раз было в Краслове. Я, в принципе, не был против. Когда еще осень наступит? Занесет ли нас еще в эту сторону? Будет ли у меня возможность вернуться в деревню? Как я с сгоряча пообещал Сержу. Война – штука непредсказуемая. А пар Сержу спустить надо сейчас, иначе крышку у чайника снесет. Да и у меня, честно говоря, тоже. Я так и не отошел от царьи. Внешне это не сильно заметно. А вот внутри меня не только перевернуло, а всего перекрутило». Все, что я увидел в этой поездке, только добавило мне, нет, не ярости, совсем нет. Осознание того, что враги не только немецкие солдаты и офицеры, но и вот такие простые латвийские крестьяне сейчас просто ударило меня. У меня нет другого выхода. Если, попав сюда, я думал о том, как мне побыстрее отсюда смыться, а для меня это было сильно большой проблемой, двигаясь все дальше на запад, Я легко прошел бы и Польшу, и Чехословакию, и Австрию, и Италию. Впрочем, маршрут я выбрал бы южнее, через Болгарию и Турцию. Но именно сейчас я понял, что никуда не пойду. И буду делать то, что надо. То, что я умею делать лучше всего. И то, что на сегодняшний момент правильно. Иначе не имело смысла освобождать пленных, спасать людей в Сарии уничтожать пост и мотаться по местным окрестностям, зверея от увиденного. Уйти отсюда можно и позже. В 44-м сюда Красная Армия доберется. Вот летом сорок третьего отсюда можно будет сваливать, по пути вырезая всех, до кого дотянемся. Денег у нас теперь хватит, да и немцы за это время местного бабла на прокорм подкинут. Положа руку на коленку, я двигался в Латвию еще с одной целью. Расстрельные команды, начальники полиции, гестапо. Всевозможные административно-хозяйственные руководства оккупационных организаций Германии сейчас собирают и отбирают ценности у населения. А за границей надо на что-то жить. Не банки же мне там грабить. В дальнейшем мне надо только прикинуть маршрут ухода и попутчиков набрать. Оставаться в коммунистическом рае я однозначно не собираюсь. Жить надо на берегу моря, А еще лучше, на берегу океана. А в Советском Союзе только северный ледовитый океан. Пусть оставят его себе. Я на берегу такого океана долго не проживу. Хорошо, уговорил черт языкастый, но сидим у дороги и смотрим. Надо подождать транспорт со стороны деревни и взять пленного. Все равно кого, хоть мальчишку. Просто так в деревню же не полезем, сказал я Сержу, думая о своем, о девичьем. Сходить-то сходим, но все равно ближе к ночи. Только вернуться надо к самой деревне. Там, когда проезжали, есть съезд в поле, и дорожка идет вдоль края леса. Оттуда вся деревня будет видна. Понаблюдаем и решим, куда бежать, кого мочить. Так и сделали. Завели мотоцикл, выехали на дорогу, проехали километра три и свернули на полевую дорогу, проехав по ней метров триста до очень красивой опушки с крохотным пятачком выкошенной травы у самой дороги даже невысокий сток сена здесь присутствовал остановившись скомандовал сержу бери бинокль и смотри за выездом из деревни здесь с километра а кольцу хорошо видно посиди пока а я по лесу прогуляюсь посмотрю что здесь да как оставив сержу наблюдать скинул все лишнее и автомат тоже оставив себе только два вальтера и, пробежавшись по дороге метров 450, вошел в лес. Постоял немного на опушке, слушая лес и отфильтровывая лесные звуки. Но ничего лишнего не услышав, неспешно двинулся дальше, периодически останавливаясь. Деревья мне здесь понравились. Там, где мы остановились, был небольшой березнячок, переходящий смешанный лес. А здесь, прямо у края леса, стояли высокие сосны. И дальше начинался сосновый лес, с редкими вкраплениями старых берез, то, что надо. Нашел я сразу, метров через сто, на небольшой освещенный солнцем прогалине. Сначала один, затем второй, а потом и вообще огромный. Муравейники, конечно же. Определившись по месту, стал забирать вправо по лесу, осматривая, насколько это возможно, траву, кустики черники и невысокий в этом лесу подлесок, следы искал. Сразу не нашел. Но вот дальше все же обнаружил. Километра полтора пришлось пройти. Сначала, понятно, запах почувствовал. Ну а что я мог еще искать? Красноармейские книжки нам в деревне отдали. Дорога полевая есть. Не рядом с деревней же они лежат. И не рядом с обочиной. Закапывать трупы около деревни тоже дураков нет. Значит, лежат в лесу, подальше от основной дороги, И недалеко от дороги полевой. Вручную никто далеко трупы таскать от телеги не станет. Потому-то я первым делом к муравейникам и направился. Муравьи — санитары леса. Но здесь оказалось иначе. Тела были накиданы на опушке леса. Прямо рядом с полевой дорогой, огибающей поле. Двадцать четыре человека. Больше половины со старыми бинтами. Полураздеты, разуты. Почти все, заколоты вилами, следы характерные. У шестерых следы пыток. Пытали без особенных затей. Топором отрубили пальцы на ногах, да раздробили кости и ступни ног. Видимо, обухом топора. Осматривая тела, понял, почему пытали именно их. Четверо темноволосых, два политработника. У политработников еще и глаза выколоты. Как определил, что политработники? Гимнастерки сохранились со звездами на рукавах. Как они там сейчас называются? Политруки? Не люблю я коммунистов. Какими только отходами жизнедеятельности человеческого организма их в моем времени не поливали. В большинстве случаев за дело скурвилась коммунистическая партия Советского Союза к нашему времени. Те клоуны, что в демократической России основной власти подмахивают, не в счет. Клоуны, они и в Африке клоуны. Подарили руководителю псевдокоммунистического цирка государственную дачку и рад мужик до усрачки. К правительственной связи подключили – жизнь удалась. Вот только все время все забывали добавить, что с коммунистами в этом времени в плену делали. А вот это самое и делали. Передовые немецкие части расстреливают евреев и коммунистов, не отходя далеко от места пленения. Поставят редком, отсортируют после чего взводный прикажет унтер-офицеру, тот выберет какого-нибудь ганса или фрица, снимет солдат винтовку с плеча и хлоп – труп. Два, три, пять. Сколько господин офицер прикажет? Ибо унтерменши и идейные враги. На уж поляки, украинцы, прибалты и белорусы развлекаются весьма незатейливо, перераспределяя материальные ценности. Разумеется, и белорусы тоже. Ну, не украинские же каратели сарью вырезали. Карательные батальоны Великой и Незалежной появятся в этих местах значительно позже. У прибалтов тоже по месту роботенки хватает. В Прибалтике огромное количество людей в окружение попало. Вон они как работают. Весело да с огоньком. Прямо перед моими глазами плоды их труда. Двадцать четыре человека только в этом месте. И судя по тому, что из тех красноармейских книжек, что нам отдали здесь только трое, то где-то в соседнем Перелеске есть еще одно такое захоронение. Темноволосые красноармейцы не все евреи. Двое, если быть точным. Один цыган, уж больно внешность характерная. Второй украинец. Украинцев темноволосых вообще очень много по миру шастает. Все шестеро убиты с особой жестокостью. Как?! Вилами в живот, не меньше трех раз каждого. Раны страшные. Умирали люди в диких мучениях, их специально не добивали. Осмотрев все, насколько возможно, также неспешно двинулся вдоль опушки обратно. Торопиться было особо некуда. До ночи нам здесь однозначно куковать. В деревню пойдем пешком, оставив здесь мотоцикл. Зря я не торопился. Самый интересный пропустил. Пока я болтался по лесу, Серж взял языка. Двоих. Мужика и мальчишку лет тринадцати. И телегу с конем. Или с лошадью. Подойдя ближе, засвистел прощание славянки. Голоса у меня нет. Да и немецкий солдат, напевающий русскую песню, это тот еще анекдот. Зря и шифровался. Серж был занят и меня обнаружил, лишь когда я подошел совсем близко. Серж топтал ногами мужика. Топтал весьма профессионально, пиная того по почкам и печени. Мальчишку я обнаружил, уже когда подошел. Пацан был связан, в рот ему была засунута его кепка, а глаза не завязаны. И видел он нас во всей красе. Вот Серж, идиот НКВДшный, теперь пусть сам мальчишку убивает. И чего ты его пинаешь, убить хочешь? Игра злобного и доброго здесь не прокатит. Не с этими кадрами. Будем играть в злобного и ужасного. Злобного они уже видели, а ужасного я сейчас всем изображу. Это он, командир. Тот, кто нам документы в деревню принес. Молчит. Только лается и матерится. Не сказал, а выплюнул Серж. Я усмехнулся. Так ты спрашиваешь неправильно. Привыкли у себя в Красной Армии без фантазии работать? Проще надо быть. К природе поближе. Серж вытащил кляп у здорово избитого пленника. Вот когда он его успел так отрихтовать? Башка у него квадратная. Глаза подбиты оба. Кровь сочится из разбитой брови. — Ничего я не скажу, суки краснопузые! — завязал мужик и тут же словил от Сержа еще один пинок в печень. — Скажешь. Я присел перед мужиком на корточке. — Все скажешь. Мне всегда все рассказывают. Даже то, чего не знает. Я же не лейтенант Красной Армии. Он – обычный рабочий крестьянский парнишка. Ни ума, ни фантазии. Как привык у себя на заводе кулаками размахивать, так и действует. Пленного взял, а допросить правильно не может. Можем с тобой поспорить. Ни я, ни лейтенант тебя пальцем больше не тронем. Но ты будешь умолять нас, чтобы мы у тебя о чем-нибудь спросили. Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. На лице у мужика появилось удивление. Серж тоже был ошарашен. — Серж, ты почему со взрослого начал? Пацану по заднице палка надо отвесить. Все сразу скажет. Зачем этого долбить? Он по-русски не понимает. Только мычит или печет что-то, вроде по-литовски. — Не понимает по-русски? Это плохо. Научим. — Чего стоишь? — обратился я к Сержу. — Грузи пацана на телегу. Это не его отец, не похож, а жаль. Мальчишку пытать бессмысленно, да и не воюю я с детьми, когда есть такие стойкие деревенские парни. Есть более традиционные методы допроса. «Хорошо, что ты ему рожу разбил, быстрее сломается», добавил я Сержу с непонятной для всех усмешкой. Сам дошел до телеги. Уж больно характерные бутылки я увидел. Вытащил одну плотно пригнанную пробку, другую, третью. Странный набор. Шесть пятилитровых бутылок самогона и две керосина. Пока осматривал телегу, Серж заткнул пасть к мужику какой-то тряпкой и, предварительно заехав ему в солнышко, загрузил его на телегу мордой вниз. Мальчишку сгрузил туда же. Бутылки все, что были, я выгрузил и поставил рядом с мотоциклом. Туда же сложил и немудреную закуску. Нам они с собой не нужны, а вот топор, найденный в телеге, меня откровенно порадовал. Проехали вдоль леса до тропинки, уходящей в лес, и остановились. Пока серж выгружал пленников и складывал их под сосной, я срубил два дрына толщиной в три человеческие руки и длиной метров полтора, и очистил их от веток. Приготовив все, я ни слова никому не говоря, погнал пленников в лес к муравейникам. Я же обещал никого пальцем не трогать. Муравьи это сделают за меня. Дойдя до места, мы сержем развязали и раздели обоих пленников и привязали руки мужчины к вырубленному мной колу. Пленник по-прежнему ничего не понимал. Серж, впрочем, тоже. Руки я ему привязал в четырех местах к кистям и к предплечьям. Подготовившись, я подошел к мужику сзади. Ударом под колено подбил ему ногу и уронил на землю спиной вниз. Серж, по моему знаку, связал ему ноги и мы вдвоем привязали связанные ноги ко второму дрыну. Пацана я оставил смотреть на этот цирк стоя. Как только Серж закончил вязать пленника, я опять присел перед ним на корточки и продолжил спектакль. Кляп специально не вынимал. Рано. зря ты не стал ничего говорить командиру Красной Армии. Ну, получил бы еще немного кулаками и ногами, а потом переселился бы на тот свет от пули. Нормально. Не так, как ты политруков вилами резал. Почти не больно. Сейчас я тебя привяжу к ногами к дереву и разворошу муравейник. Мы специально так привязали тебе руки и ноги. Крутиться ты не сможешь, руки, привязанные к колу, не пустят. Не перевернешься, не отползешь, не встанешь на ноги. Даже голову разбить себе не сможешь. Так как лежишь на хвое, а эти трудолюбивые лесные насекомые будут тебя жрать. Причем начнут они с разбитой брови и с глаз. Так им проще и вкуснее. Уже через двадцать минут ты пожалеешь, что родился на белый свет. Мы подойдем через полчаса. Если к тому времени ты не захочешь разговаривать с товарищем лейтенантом, я оставлю тебя еще на час. Сойдешь ты к тому времени с ума или сдохнешь, мне неинтересно. Отловим на дороге кого-нибудь еще. Мне абсолютно все равно, кто мне скажет то, что мне надо. — Ну, удачи тебе, не скучай. Пока я все это говорил, сообразительный серж привязал ноги нашего пленника телефонным проводом к дереву и действительно разворошил ногами муравейник. Говорил же я, что он конь недоразвитый. Мужику и так не будет скучно. Я его прямо на муравьиную тропу положил. А теперь через полчаса мужик может и с ума сойти. Так бы его несколько сотен рабочих муравьев исследовали потихонечку доводя до сумасшествия. А сейчас вывалится из муравейника десятки тысяч озверевших муравьиных солдат, умеющих только рвать тех, кто обижает их дом. Выскочат муравишки из караулки, а у порога их дома кусок мяса ногами дергает. Сколько секунд они раздумывать будут? Вот такая вот разница. Дай бог, если он доживет до нашего прихода. Пока мы шли капушки леса, мальчишка, слышавший наш диалог от начала до конца, доходил до кондиции. Вой оставленного нами пленника слышен был очень долго. Выйдя на опушку леса, я продолжил разыгрывать ужасного. — Слышь, Серж, а ты чего сюда мальчишку-то притащил? Не мог в лесу прибить? Языка он не знает, допросить мы его не можем. Ну и нахрен он тебе сдался? Не хочешь сам пачкаться? Давай я зарежу. Говоря это, я едва сдерживал смех. Но и Серж, и мальчик приняли все за чистую монету. Ноги ребенка подкосились, и он, рухнув на колени, жалобно мыча, пополз. Причем полз он к Сержу. Связанные сзади руки подрагивали в такт шагам, веревки впились в запястье. «Ты что, командир, это же ребенок!» Только и смог выдавить из себя этот НКВДшный тормоз. «Ребенок, говоришь? Это ты, ребенок!» Мы с тобой сейчас на каком языке разговаривали? Мы с тобой разговаривали по-русски. При своем хозяине он русский язык не понимал, а сейчас как-то быстро понял. Это не сын и даже не родственник. Обыкновенный работник. Причем сирота. На спине и на заднице следы побоев. Видимо, вожжами. Палками его забили бы до смерти. Ты думаешь, зачем я их обоих раздевал? Я искал похожие родинки и родимые пятна. А как следы побоев увидел, все встало на свои места. Мальчишку бьют постоянно, и старые следы есть, и свежие. Хозяин у него самый обыкновенный садист. Не может он власть свою не показывать. Ему все равно на ком. На мелком работнике или на пленных политруках. На обухе топора следы крови. Там, дальше вдоль леса, двадцать четыре трупа. Шестерых из них пытали и, похоже, с помощью этого топора. Сам топор чистый, а между топором и топорищем кровь запекшаяся. Ответь на два простых вопроса. Что можно такого рубить топором, чтобы между топором и топорищем запеклась кровь, которую невозможно отмыть, и почему этот топор лежит в телеге, а не дома? Отойди в сторонку и допроси мальчишку. Меня интересует, где они закопали оружие. То, что не дома, это понятно. Где-то здесь, недалеко их тайник. И пусть не съестит, что не знает. Они сейчас как раз к этому тайнику ехали. Иначе нет смысла сворачивать отсюда с основной дороги. Кто в деревне еще участвовал в убийствах красноармейцев? Где их дома? Пусть нарисуют схему от колодца, иначе мы в деревне потеряемся. Допрашивай. Если почувствуешь, что врет, позови меня. Отрежу ему пяток пальцев на руках или уши, или и то, и другое вместе взятое. У меня все правду говорят. И, обращаясь к заплаканному мальчишке, добавил, кивнув на Сержа. «Соврешь ему хотя бы слово, я тебя оттащу в лес и лично в муравейник засуну. Расскажешь правду — отпущу, слово даю. Не забудь рассказать, как твой хозяин политруков и евреев пытал. И не говори ему, что ты не знаешь, не видел и не слышал. Все равно не поверю. Ты с ним все время трешься». «Где твои родители? Где ты жил до этого? Есть ли у тебя родственники? Нам неинтересно. Скажешь все, что знаешь, отдам тебе лошадь с телегой, оружие какое попросишь, и отпущу на все четыре стороны. Уедешь отсюда подальше, выберешь семью и попросишься примаком. С лошадью и телегой тебя возьмут. В любом случае будет лучше, чем сейчас. Поможешь нам? Я помогу тебе. Нет? Я тебя рядом с твоим хозяином пристрою». Пока Серж выслушивал мальчишку, я обыскивал телегу. Именно выслушивал. Вопросы ему задавать не пришлось. Мальчишка рассказывал с такой скоростью, что я только диву давался, как быстро он освоил русский язык. Я действительно не люблю допрашивать. У Сержа это получается лучше. Что значит опыт? В том смысле, что я сейчас почти уверен, что Серж сотрудник НКВД. Слишком много характерных мелких подробностей проскочило в его поведении за последние несколько дней. По таким подробностям легко можно узнать, чему учили и чему научили человека за всю его жизнь. Учили Сержа хорошо, но он сентиментален и пропускает очень много мелких деталей. Еще через 40 минут Серж раскапывал схрон. Мальчишку мы развязали и позволили ему одеться сразу, как подъехали сюда. Устроен схрон был недалеко от места допроса, на соседней поляне за огромной сосной. Грамотно расположен, надо сказать. Здесь был небольшой взгорочек, и почва была песчаная. Увидев люк, Серж победно поднял голову и встретился глазами со стволом пистолета коровина, направленную ему прямо в лобешник. Я сидел сразу за Сержем, прикрытый его спиной. Расстояние между нами было небольшое, метра два. Пистолет мальчишка держал уверенно, но нажать на курок не успел. Выстрелил я прямо из-под руки Сержа. Тяжелая пуля армейского Вальтера попала мальчишке в правую сторону груди, пробив его насквозь. Выходное отверстие было страшное. И умер пацан почти сразу, пару раз дернув в вагоне ногами в стоптанных штиблетах. Отодвинув Сержа, я внимательно, миллиметр за миллиметром, осмотрел крышку люка. Не хотелось бы мне накрыться на деревенских приколах, которыми так любят пользоваться местные жители, но нет, все было нормально. Ставить растяжки здесь еще не принято, а всякие самострелы на поляне не поставишь. До ближайших кустов было метров восемь, но я на всякий случай сходил, не поленился. Схрон ничем особенным не поразил. Квадратный люк прикрывал вход и небольшую землянку, шесть на пять метров, с обыкновенной приставной лестницей. Внизу был грубо сколоченный небольшой стол с двумя такими же табуретами и склад. Красноармейская и командирская форма, снаряжение, оружие, боеприпасы, продукты, десяток бутылей с керосином и два десятка с самогоном. Этакая заначка на всякий случай. Все, что лучше не хранить дома, чтобы не отобрали. Опытный. Видать, жизнь хозяин прожил извилистую, что, впрочем, удивительно. Времена сейчас такие. Выбравшись из хрона, я обратился к напарнику, тупо рассматривающему магазин пистолета, в котором не было патронов. Телегу сначала разгрузим, а потом на вопрос отвечу. Разгрузили Телегу, сгрузили все в хрон. Телегу сначала разгрузим, а потом на вопрос отвечу. Разгрузили Телегу, сгрузили все в хрон и замаскировали. Ничего из того, что здесь лежит, нам пока не пригодится. Да и вывозить не на чем. Ни в телегу, ни тем более в коляску мотоцикла все это хозяйство не поместится. «Как ты догадался?» спросил Серж, как только я закончил маскировать люк. «А чего там было догадываться-то? Видел бы ты, что видел я, сам бы догадался. Дом, в котором они живут, где стоит? Задница к этому полю. Значит, это их земля. Я все никак не мог понять, почему политруков и евреев убивали» трижды воткнув вилы в живот, тем более, что у всех руки за спиной связаны. Одного раза более чем достаточно. А оказывается, это так отец сынка обучал. Несколько красноармейцев, убиты из пистолета маленького калибра. У каждого по несколько ранений. Стрелять учился. Я, когда глаза его увидел, все сразу понял. Ты в нем ребенка видел, а я врага. Вот и вся разница. Все остальные детали только в копилку пошли. Какие детали? Серж все еще ничего не понимал. Это отец с сыном. Под левой рукой и на левой лопатке у них одинаковые родимые пятна. Я когда о родинках говорил, по ушам ему проехался, чтобы он успокоился, но в отличие от тебя просто ничего не понял. Сын единственный. Или самый старший. Иначе не было бы смысла таскать его с собой. В гражданскую отец успел повоевать и побандитствовать. На правом бедре старый пулевой шрам, на левой лопатке ножевой, но, скорее всего, сабельный. В телеге тайник прямо под руками возницы. В тайнике пистолет ВИЗ-35 и Коровина. Сейчас они оба без патрона. Кроме всего остального, в телеге весьма необычные для крестьянина продукты, банки с немецкой тушенкой и с французскими рыбными консервами. Выменил или купил и тащил к себе в норку вместе с самогоном и керосином. Наличие хорошего польского пистолета и запаса патронов под него в схроне позволяет предположить о неплохих связях хозяина с военными или контрабандистами. Наганов и т.т. у него в схроне несколько штук, а с собой он именно виз. Этим схроном пользуются недавно, года два-три. Бревны внизу свежеструганные. Люк схроны и верхние бревна недавно просмолены. Знают о нем только они двое. Рассказывать кому-то еще смысла нет, а в одиночку внутрь загружать неудобно, да и в наблюдении надо кого-то оставлять. Поле это принадлежит им, и соседи привыкли, что они сюда ездят, поэтому и красноармейцы здесь лежат, никто сюда, кроме хозяев, не сунется. Трупы в этом месте тоже накиданы специально. Там небольшая ложбинка, заросшая кустарником. По весне эта ложбинка наверняка притапливается, поэтому поле там на некотором удалении а за зиму от трупов одни костяки останутся. Следы на теле мальчишки – способ воспитания, а не садистские упражнения. Как отец сына воспитывал, так и он своего сына учит. Отцу лет пятьдесят, сыну тринадцать-четырнадцать. В революцию отцу был тридцатник, значит, эта семья у него вторая. Тебе объяснять, почему он нас так не любит? Или сам догадаешься? Как только эти места были заняты нашими, отец вышел бандитствовать. С хрони, помимо красноармейской командирской формы, пара милицейский гимнастерок с дырками. Все, что мальчишка рассказал, ерунда полная, а времени ловить кого-то еще уже не осталось. Соответственно, в деревню идти бессмысленно. Если только зайти в крайний дом, да выбить информацию из хозяина. Но шум. Придется потом всю семью убирать. Из-за двоих-троих упырей детей резать. А его отец? Надо вернуться. Зачем? Ты у него уже ничего не спросишь. Времени прошло слишком много. Его муравьи уже загрызли. Не надо было тебе муравейник вырошить. Я про и разбитую бровь не просто так сказал. К тому же он голый. Подмышки и паховая область – самые потные места у человека. А насекомые наводятся на запах, плюс он дергается постоянно. Уже через 20 минут он должен был сойти с ума. Не веришь? Сходи, посмотри. Проветри голову. Заодно и мальчишку там оставишь. Пусть те, кто их найдет, ищут следы в лесу, а не на опушке. Лошадь с телегой потом на дорогу отгоним и там бросим. Погуляй, а я пока подумаю. Пока Серж бродил по окрестностям, я внимательно рассматривал деревню в бинокль и думал. Напарник пришел только через два с лишним часа, сильно подавленный. Видимо, сходил к убитым бойцам. Хоронить я их не собирался. Вдвоем это просто нереально. Некоторые трупы уже настолько разложились, что почти разваливаются. Подойдя ко мне, Серж молча открыл одну из бутылок и прямо из горла выдал граммов двести. Точный идиот. Самогон может быть снотворным или ядом заряжен. Не просто же так двадцать красноармейцев позволили себя взять. Хотя вряд ли. Заряжены бутыли дома. А если бойцы шли по лесу и выходили капушки, то самогон и еду им приносил мальчишка. Вот такой вот семейный подряд. И вообще, ерундой не занимаемся. Не глядя на напарника, сказал я, как будто продолжал разговор. Не наша это работа деревни жечь. Не дело просто так баб и детишек без крова оставлять. Страшный ты человек, командир. Такой смерти врагу не пожелаешь. Глухо, не глядя на меня, сказал Серж. Мало ты в своей жизни видел, хоть и в концлагере побывал, и в Сарье. Это еще не страшно. Дальше все будет значительно страшнее. А упырям за их художество я еще не таких развлечений организую. Ты меня пока очень плохо знаешь. Белые и пушистые я только со своими. А всем остальным мне под руку лучше не подворачиваться. Поехали обратно. Есть у меня одна идея. Ночью вернулись на базу. Настроения нет. Лагеря тоже нет. В том смысле, что все уже упакованы и ждут нас на новой базе. Одна землянка уже полностью готова, и часть народа живет в ней. Здесь, на старом месте, только фишка из броневика и двух рядовых блицев. Все остальные ударно достраивают вторую землянку. Грузовики загружены по Гланде, Сильно загружены, в общем. Взяли батю в качестве провожатого и добрались до базы. Потом позвали старшину, Виталика и погранца. И под их присмотром надрались в Драбадан. Верни в Драбадан-Серж. Я совсем чуть, граммов сто пятьдесят, иначе они меня всем отрядом будут держать, так честно и сказал. Как только алкоголь ляжет на мои контуженные мозги, меня проще будет пристрелить, чем удержать. Нажрались молча, глядя друг на друга. Я старшине только красноармейские книжки отдал, да приказал сворачиваться и маскировать все.